Запомни из этой главы. Эмоции появляются, когда есть ожидания без договоренностей. Любое ожидание беспочвенно, пока между людьми не было четкого договора. В доме, как и на работе, важно, чтобы у каждого члена семьи было описание его обязанностей. Если сложно выбрать между двумя возможностями, стоит оценить их по шкале от 1 до 10 и предпочесть то, из-за чего будешь меньше страдать. Чем больше родители принимают себя такими, какие они есть, тем лучше их принимает ребенок тем меньше он захочет на зло делать все наоборот. Когда между людьми существует договоренность, рекомендуется в то же время установить последствия, которые ожидают того, кто не выполнит свое обещание. Устанавливать правила — это твердость, а не жестокость или авторитарность. Чем сильнее человек стремится, к примеру, не быть несправедливым, тем больше другие его таковым считают. Большинство из нас не знают, мы делаем все, чтобы нас не судили определенным образом, а окружающие все равно судят нас именно так. Принять другого человека значит дать ему право быть, кем он хочет, а вовсе не позволять ему делать все, что ему заблагорассудится, особенно если это посягает на наше пространство. Мы никогда не боимся за других, только за самих себя. В любой ситуации настоящая проблема – это страх за себя, пробуждаемый обстоятельствами. Закон проявления гласит, Чем больше энергии мы направляем на мысль, тем больше она воплощается. Чем больше энергии мы вкладываем в то, чтобы не быть как другой человек, тем больше становимся на него похожими. Этим законом нужно пользоваться лишь для того, чтобы создать по-настоящему желаемое. Все неприятности с близкими мы притягиваем, чтобы осознать, какой процесс приятия мы не завершили в молодости. Так появляется возможность сделать это, будучи взрослыми. Миссия наших близких – не принести нам страдания, а скорее подтолкнуть нас в сторону истинной любви. Ситуации, которые нам сложно принять, притягиваются с людьми того же пола, что и наш родитель, с которым в молодости мы пережили и не приняли нечто подобное. Когда мы в чем-то обвиняем человека, он обвиняет нас в том же самом. Мало того, мы обвиняем себя в том же, чем обвиняли родители того же пола, что этот человек. Трудно принять, что мы обвиняем самих себя, ведь наше эго отказывается признать, что мы способны на такой поступок. В момент, когда мы осуществляем процесс приятия другого человека, все люди во всех поколениях, имеющие отношение к этой проблеме, получают энергию на то, чтобы и самим принять себя. Процесс считается завершенным только тогда, когда мы можем простить себя и не броня признать, что имели право делать с другими то, что вменяли им вину по отношению к себе. Полезно признать свой страх, это помогает его принять. Чем больше принимаешь страх, тем меньше он становится, вопреки тому, что думает эго. Если нам сложно принять человека, то лишь потому, что он больно напоминает нам о том, что мы не можем принять в самих себе.